Глава 8 Наконец, урок правоведения был закончен. Это были самые нудные и долгие 45 минут в жизни Андрея. Мало того, что учительница вместо объяснений читала с листа, так она еще и пыталась навязывать свои мысли относительно государственного строя и управления. Андрей не мог дождаться окончания урока. Во-первых, потому что это был последний и дико скучный урок, Во-вторых, потому что на перемене к нему подошел шмель и сказал, что сегодня начнутся тренировки. Как относиться к этому новому заявлению в своей жизни, Андрей еще не понял. С одной стороны, было страшновато связываться с самым хулиганистым пацаном в школе. С другой, Андрею было приятно внимание одноклассников, которые пытались понять, какие у него могут быть дела со шмелем. Андрея буквально атаковали записками на уроках и вопросами на переменах но он предпочитал не вдаваться в детали, чем еще больше вызывал интерес к своей персоне. Выйдя из школы, он увидел шмеля, болтающего о чем-то на крыльце с ребятами из 10 класса. Он знал этих ребят. Один из них, Глеб, был всем известен, потому что занимался бегом, и его постоянно награждали на школьных линейках за какие-то заслуги на городских соревнованиях. Другой, черный... Андрей не знал, как его зовут на самом деле, знал только, что тот занимался баскетболом. «Дрон!» — крикнул шмель Андрею, когда заметил, и махнул рукой, подзывая. «Это Глеб и Юра, ты их знаешь, наверное», — сказал он, когда Андрей подошел. «Парни!» — обратился он к десятиклассникам. «Это Андрюха, он из моего класса, тоже будет с нами». «Это который тебя вырубил?» — усмехнулся Глеб. «Да», — спокойно ответил Шмель, хотя Андрей мог поклясться, что его зрачки на секунду по-звериному покраснели. «Встречаемся через два часа у дуба, в крутом логове». «В лесу?» — ужаснулся Андрей. что, волков боишься?» — усмехнулся Шмель. «Не боись, там только зайцы бегают. Договорились, парни?» «А что с собой брать?» — спросил Юра, который черный. «Ничего не надо». «Оденься только не в очень чистое, чтобы свободно двигаться можно было». «А ты еще будет?» — спросил Глеб. «Да, пацаны из моей старой школы. Мы с ними уже занимались. Еще будет Лис. Он как раз нас и будет тренировать». «Он каратист, что ли?» — спросил Юра. «Сам ты...» — усмехнулся Шмель. «Лис-самоучка. Он использует свободный стиль». «Увидишь, короче, все, давайте, парни, а то надо еще домой заскочить!» Черный и Глеб ушли. «Слушай, — начал Андрей, которому эта идея уже не так нравилась, — может, я вам не нужен? Смотри, сколько ребят ты можешь набрать, вы втроем легко Гришу сделаете!» «Ты что, испугался?» — удивился Шмель. «Там все нормальные пацаны будут, а эти...» — Шмель кинул в сторону, куда ушли Глеб и Юра. Спортсмены, но совершенно травоядные. И уж, конечно, я бы им ни за что не доверил свой план реванша с Гришей. Они же сразу скиснут, да еще и заложат. А ты нормальный. Про наш разговор никому, ничего, прям хоть в разведку с тобой идти. Шмель по-доброму усмехнулся и хлопнул Андрея по плечу. Мне надо будет как-то родителям объяснить, куда я иду сказал Андрей, понимая, что уже никуда не денется от всей этой затеи. «Родители, это важно», — как-то неожиданно серьезно сказал Шмель. «Давай, я к тебе зайду и отпрошу тебя». «Ты?» «А че, если ты не заметил, я в школе на хорошем счету. Классуха наша просто прется от моей успеваемости и принтера, который подогнал мой батя. Наша по-инглашу, баллонка, на Олимпиаду отправить грозится». А все внешкольные дела остаются вне школы. А родаки вообще думают, что я ангел. После того случая, когда я из-за драки в ментовку попал, вообще как Шелкова себя веду. За синяки сперва переживали, но потом я им объяснил про тренировки, и они отстали. Не, родители должны быть спокойны. И ведь не поспоришь с таким подходом? Андрею все больше нравился шмель, и даже как-то подмывало назвать его по имени. «Ты где живешь?» – спросил Шмель. «Вадим», – начал Андрею. Он не хотел называть свой адрес, хотя понимал, что это глупо. Шмель знал уже и дом, и подъезд. «Вадим, я дома и на уроках», – жестко ответил Шмель. «Понял?» «Да», – сник Андрей. 28 восьмая квартира». «Лады», – кивнул Шмель, – и досадливо сморщился. «Короче, жди». И действительно, к назначенному времени шмель появился в дверях дома Андрея. Он был одет в легкую спортивную форму, несмотря на довольно холодную погоду за окном. «Готов?» – спросил он. «Зайди», – Андрей пропустил шмеля в прихожую. «Здравствуйте», – появилась мама Андрея. «Это тот самый мальчик из твоего класса?» – спросила она сына. «Да», – ответил он. «Здравствуйте», – очень вежливо поздоровался шмель. «Меня зовут Вадим». Мы учимся вместе с Андреем. Вот хотел позвать его на наши тренировки. Тренировки? Мама вопросительно подняла брови. Да, мы с ребятами из школы занимаемся в крутом логе. Бегаем там, отжимаемся, подтягиваемся. Сами по себе, без взрослых? Да мы сами уже взрослые, легко парировал Шмель. Нам просто скучно просто так по дворам слоняться. У нас некоторые ребята всерьез спортом занимаются. им например С дворовыми сверстниками просто неинтересно. А так и общаемся, и полезным делом заняты. Ой, ну не знаю, засомневалась мама. Андрею еще английским надо позаниматься. У него и так с ним проблемы. Не волнуйтесь, моя прошлая школа была с углубленным изучением английского. Если что, я ему помогу. Вадим, мама все еще сомневалась. А напомни мне фамилию. Игнатов. о Мамины брови полезли вверх. «Конечно, как я сразу не поняла. Я познакомилась с твоими родителями на собрании. Ну что же, идите, конечно. Только не допоздна». Андрей уронил челюсть. Не то, чтобы его мама была очень строгой, но парой вопросов Шмель бы точно не отделался, если бы не фамилия. Что-то было в его фамилии такого мистического, что заставило маму спокойно отпустить Андрея с неизвестным парнем в неизвестную компанию, да еще и с невыученными уроками. А ведь Андрей так рассчитывал на ее непреклонность. Но теперь отступать было некуда. Он натянул дутые штаны, накинул старую, но теплую куртку и вышел из дома. «Моих родители все очень уважают» ответил Шмель на незаданный Андреем вопрос. «Еще и поэтому мне совершенно не хочется, чтобы у них были из-за меня неприятности». Крутой лог был почти как лес. Это было то самое место, где проводились зорницы, где проходили некоторые школьные уроки физкультуры и маленькие турпоходы. Но были там места, и скрытые от общего глаза, и их условно называли у дуба «Вовраги», «Ведьма на гора». Нормальные люди туда не ходили. Во-первых, потому что там не было удобных для пикников мест. А во-вторых, потому что там любили собираться любители скрытой маргинальной жизни. Наверное, именно поэтому Лис и выбрал это место для тренировок. Вместе у дуба, соответственно, находился тот самый дуб, довольно старый и уже изрядно подпорченный жуками а вокруг дуба была маленькая поляна, окруженная кустарниками и молодыми березами. Сам лис выглядел довольно внушительно. Высокий парень лет тридцати, с хорошо развитым плечевым поясом и большими кулаками. Его красивое лицо портил большой шрам на правой скуле, и хоть обычно сей предмет украшает мужчину, этот шрам именно портил лицо лиса. К слову, лиса на самом деле звали Денис. Да и лисом Дениса никто в глаза не называл, но Андрей сразу заметил сходство их нового предводителя с лесным зверем. Рыжую челку и хитрый взгляд. Знакомство с новым составом прошло весьма впечатляюще. Лис решил лично протестировать каждого из вновь прибывших. Первым на тест попал черный. Он долго разминался перед боем, накрутил себе какие-то тряпки на руки и очень профессионально принял стойку напротив Лиса. «Контакт в полную силу», — сказал Денис, немного смущенный подготовкой перед боем нового бойца. «Я хочу, чтобы ты показал все, что можешь». «А если я тебе зубы выбью или сломаю что-нибудь?» — нагло спросил Черный, модно покачиваясь в стойке. «Переживу», — ответил Лис. Бой длился ровно две секунды. Чёрный в каком-то красивом приёме занёс ногу для удара, подняв её выше головы лиса, и тут же улетел в кусты от точного удара в грудь. «Эй, ты там живой?» — спросил испуганным голосом лис и подбежал к краю поляны. «Живой!» — кряхтя ответил Чёрный и стал вяло продираться обратно. «Дэн, ты бы полегче», — сказал шмель. Да я не хотел», — растерянно ответил лис. «Но ты же сам видел. Руки намотал, в стойку бухнулся, маваши мне в голову занес. Я думал, он убийца вообще». «Какой убийца?» — рассмеялся шмель. «Он на карате две недели, если ходил, то хорошо». «Но откуда я знал?» — пожал плечами лис. Лицо он сделал очень страшное. «Ладно, понятно с этим. Кто следующий?» «Проверь дрона», — сказал шмель и подтолкнул Андрея к центру поляны. «Он из моего класса, я рассказывал». как как-то многозначительно ответил лис и встал напротив Андрея. «Посмотрим». «Готов?» «Да», — Андрей хотел сказать, что совсем не готов, и уж точно не готов, если вслед за черным ему надо будет лететь в кусты, но лис уже не слушал, а бросил вперед руку в ударе. Андрей легко увернулся. Следующий удар Лис нанес быстрее целя в челюсть Андрею и попал, правда, вскользь. Тут уж Андрей сам завелся и начал активно работать руками. Несколько раз он удачно попал по ребрам, но и сам словил пару неприятных джевов, от чего уже начало ныть лицо. Андрей видел, что Лис с ним играет, работая не в полную силу, и это почему-то обижало. Разозлившись на эту унизительную роль, Андрей решил что бы то ни стало показать, на что он способен. И, дождавшись удобного момента, когда Лис, казалось бы, уже собирался остановить бой, Андрей нанес свой коронный прямой удар прямо в подбородок предводителя. «Хо!» — выдохнул Лис и слегка качнулся. «Вот это удар!» «Будь я не я, уже бы валялся и слушал счет до десяти» я же говорил сказал шмель да потирая ушибленную челюсть ответил лис тут есть чем работать правда ничего кроме удара больше нет защиты ноль, реакции нет совсем у тебя у самого голова не кружится «Есть немного переваривая адреналин ответил андрей ничего пройдет главное потенциал на лицо но придется начинать со зов. «Ладно, Вадим, кого ты еще привел? Тоже убийцу?» «Я бегун!» — ответил сам за себя Глеб. «Единоборствами занимался?» «Нет?» «Ну, тогда я пытать тебя не буду. Будешь вместе со своими, созов идти. Да и мне надо немного отдышаться. Ты меня знатно приложил!» Последнее было сказано Андрею. Молодые волчата были приняты в стаю. Кроме новеньких ошмеля, в группе Лиса было еще шесть человек. Визуально, да и реально, они были старше Андрея, да и выглядели посолиднее. Было видно, что они в своей среде. То, как они двигались, смотрели и даже общались, выдавало в них опасных хищников. Перед самой тренировкой Лис проводил странный ритуал. Все садились вокруг дуба и, закрыв глаза, хлопали в ладоши в ритм, который задавал предводитель. Это хлопанье, как по мнению Андрея, продолжалось довольно долго, даже заболели пальцы, но в этом определенно был смысл. Через какое-то время стало приходить ощущение силы и единения с группой. После ритуала все выстроились на поляне напротив лиса. «Сегодня я получил отличный урок», — начал лис. «Мне напомнили, что нельзя недооценивать противника, но и...» Не стоит его переоценивать. И еще одно. У каждого есть свой фирменный прием, своего рода талант, который нельзя взорвать в землю. Поэтому сегодня, после тренировки, пусть каждый сам найдет его в себе, а потом расскажет. Тебя, Андрей, это не касается, ты уже рассказал. Для новеньких поясню. Мы тут не занимаемся каратэ, ушу или каким-нибудь другим красивым способом дать по морде. Мы здесь учимся любыми средствами, при любых условиях, иметь преимущество перед противником. Главное, что мы здесь получаем, это не умение махать руками и ногами, а уверенность и жесткость, стержень, который держит наш дух и наше тело даже у самой страшной пропасти. При этом мы, конечно, пользуемся наработками из других единоборств, Но это лишь инструмент для поиска наиболее удобного для каждого из нас способа быть сильными. Мы не рассказываем о наших занятиях посторонним и не приходим сюда нетрезвыми. Это второе и третье правило. Первое правило. Все слушаются меня. Никакой самодеятельности. Никакого запала. Если я говорю «стоп», значит замерли и не шевелимся. Никто вас здесь разнимать или успокаивать не будет. поубиваете друг друга, хрен с вами. Закопаем здесь же и забудем место, это ясно? Да, вором ответили все. И это было так естественно, словно общий хлопок руками. Тогда начинаем. Основные начинают разминку, набивку, а потом спарринги. Молодые со мной, будем работать над вашей защитой. Сегодня научимся падать а то кто в кусты улетел, как мешок с говном. Как руки с ногами удрился себе не переломать. Ладно, выберите для себя квадрат и повторяйте за мной. В следующие два часа Андрей, Глеб и Юра под четким руководством Лиса учились падать. Предводитель показал, как группироваться, как принимать удары землю, и дальше были отработки. Ребята падали на бок, на спину, на живот, падали с переворотом и через себя. Андрей за эти два часа упал на землю столько раз, сколько не падал за всю жизнь. Но в этом был смысл. Падения только поначалу вызывали страх, когда пришло понимание безопасности, это уже было даже не больно. И главное, на какую часть тела Андрей не приземлялся, он не травмировался, и это тоже начинало напоминать суперспособность. После тренировки Андрей шел домой окрыленный, будто что-то волшебное и удивительное в этом занятии. Вроде как ты стал приобщен к чему-то важному, нужному и недоступному простым смертным. Такое чувство он испытал, когда в первый раз взмахом руки смог подвинуть коробок спичек, не прикасаясь к нему. И хоть это была просто детская фантазия, обладание сверхвозможностями именно сейчас, в этом возрасте, Она казалась ему реальной, как никогда. Андрей был счастлив. Адреналин играл в его крови, тело приятно ныло от нагрузок, белая мантия зимы делала мир вокруг чистым, простым и понятным.